Но в нужном случае нельзя было надеяться на дни субсидий. Надобно было приготавливать другие средства, которые находить было очень трудно. В июне Сенат имел рассуждение, что многие разные присутственные места считают друг на друге многие неоплатные долги и долгое время не платят. Поэтому приказал из всех присутственных мест в Сенат подать ведомости, сколько какое место кому должно на нынешний субсидий. 1748 год и для чего тот долг не в платеже. Штатс-кантора объявила, что она имеет долг на Главной полицмейстерской канцелярии 732 года 80 тысяч 140 рублей, на Сибирском приказе 731 года 261 тысяча 660 рублей. на сенатной конторе 727 года 676 326 рублей всего один миллион восемнадцать тысяч сто двадцать семь рублей тогда же президент штатской конторы Шипов доложил что присланный сенату указ о отпуске в Швецию наменувшие три срока сто пятьдесят тысяч рублей но штатской конторе отпустить такой суммы неещего Поименным указом за неимением денежной казны исполнение еще не учинено. Поименным указом надлежит отпустить девяносто девять тысяч пятьсот семьдесят два рубля за прошлые годы и настоящий тысяча семьсот сорок восьмой на январскую и майскую трети в определенные расходы штатского антора заплатить должна три миллиона двести тридцать четыре тысячи четыреста сорок рублей? А свыше означенными это составит три миллиона триста тридцать четыре тысячи тринадцать рублей. А губернии высылка у денег всеконечно безнадежна, у них анатамические расходы недостают. Сенат приказал в штатс-кантору послать указ, требуемую сумму отпустить в иностранную коллегию в самой скорости и не имея никаких отговорок. Это было в июле. А в сентябре штатскантора прислал от доклад. По именным указам штатскантори надобно отпустить теперь денежные казны для взносов в комнату их высочеств на будущую сентябрьскую треть – двадцать шесть тысяч шестьсот шестьдесят шесть рублей шестьдесят шесть с половиной копеек, которые велено отпускать в начале каждой трети. На дачу Лейб-компании на эту майскую треть жалования двадцать восемь тысяч двести двадцать один рубль девятнадцать с половиной копеек, которую велено отпускать по прошествии трети, не продолжая более недель. В камердсаль мейстерскую и кантору на дачу придворным на майскую треть сорок семь тысяч триста пять рублей двадцать девять с половиной копеек, что велено отпускать по прошествии трети, не продолжая более трех дней. До、да、сверхтого, обретающимся в Петербурге министром, сенатором и всем служащим на майскую треть сорок семь тысяч восемьсот шесть рублей восемьдесят четыре с половиной копейки и того сто пятьдесят тысяч рублей. А в Петербурской рентерии и денежной казне ничего нет. Неправильно ли будет сто пятьдесят тысяч отпустить из монетной канцелярии под образом займа? Сенат согласился. 1 декабря опять доклад той же штатской антуры, что в петербургской рентерее денег нет, а нужно платить в комнату их высочества. И лейб-компании, и придворным, и всем служащим в Петербурге. Сенат приказал. Монетные канцелярии из капитальных денег в штат скантору под образом займа отпустить двести тысяч рублей немедленно, а возвратить из присылаемых в штат скантору для передела на монетный двор ефимков и серебра первых присылок. Обратили внимание на уменьшение сборов на Макарьевской ярмарке и решили поручить надзор за верными сборщиками губернатору. или определить знатную особу, ибо когда ярмарка была под смотрением губернии, то в сборе было до тридцати четырех тысяч рублей, а при нарошно определенных с тысячи семьсот сорок четвертого года сбор уменьшился от двадцати семи до восемнадцати тысяч. Оказалось за январскую треть в питейной продаже недобор на двадцать тысяч шестьсот восемьдесят семь рублей. Сенат приказал. камер-конторе подтвердить, чтобы она за определенными выборными, ларёшными и прочими сборщиками крайние и неусыпные смотрения имела, и подтвердил, чтобы в нынешней маянской и в будущей сентябрьской третях против сборов прошлых лет собран был не только с пополнением, но чтобы из прошедшей в январской трети недобор заменён был под посещением взыскания этих недоборов на сборщиках. Другая важная доходная статья — соль, по-прежнему не давала покоя. В самом начале года соленая контора уже представила, что у Строгановых к надлежащей выварке соли никакой надежды нет, недоваривают и против 1746 года, когда ни целого миллиона пудов не выварили. Последовало обычное решение посылать указ с крайним подтверждением. В марте барон Александр Строганов явился с просьбой, чтобы ему с братьями выдано было заимообразно тридцать тысяч рублей. Сенат согласился, но и это не помогло. В половине года сенат убедился, что Строгановым нельзя вести дела по-прежнему при возвышении цен, и решил доложить императрице, не соизволит ли она, чтобы Строгановы Отправлялись соль за свидетельством о целенной конторы сколько лишнего в известном месте и в известное время заплачено ими будет сверх прежнего положения и этот лишек доплачивать им исказны, которые потом выручит свое возвышением продажной цены. Но строганов объявили, что и эта приплата, которую надобно еще дожидаться, не покроет их убытков. Тогда сенат решил представить императрице, чтобы снять с зырянских промыслов строгановых оброк во сто тысяч пудов соли. Пусть ставят они и эту соль только за деньги. Сальные промыслы, рыбные, вархангельской колы, находившиеся в описываемое время в казенном содержании, отданы были на двадцать лет графу Петру Шувалову. седневременную выдачу исказные шести тысяч рублей и на условиях, на каких прежде содержал эти промыслы купец еврейинов, плативший только настоящие пошлины. Смола продана была отказные английскским купцам по одному полновесному ефимку и по одиннадцать с половиной копеек за осми пудовую бочку. Относительно внешней торговли замечательно было распоряжение насчет консульства в Персии. На место бывшего там консулом Бакунина сенат велел коммерцколлегии вместе с главным магистратом выбрать из московского купечества достойного человека. Главный магистрат поручил выбор знатным московским купцам Роману Журавлеву с товарищи, и они выбрали московского же купца Ивана Данилова, потому что он, пред прочими, достаточнее коммерцию знающим. Коммерц-коллегия объявила согласие на выбор, и Сенат утвердил с жалованием по две тысячи рублей в год персидскую монетую, но жалование это должно было производиться сбором с купцов по рассмотрению главного магистрата, ибо этот консул отправлялся теперь не от коллегии иностранных дел, но от купечества, для их купеческой пользы, для защиты приказчиков и прочего.